Глава 16. Она тихо закрывает за собой дверь и опускает голову, надеясь скрыть смущённую улыбку. Наивное. Я ведь всё вижу и замечаю, от моего внимания уже ничего не скрыть, раз уж вызвала во мне интерес. Ненарошно, знаю, не обладает она особой аурой уверенности в себе, которая помогает добиваться внимания мужчин. Слишком наискушённая и неопытная, чрезчур открытая. И не будь я присыщен обществом женщин уверенных и раскрепощённых, то никогда бы не заметил искреннюю девушку по имени Ева, элемент вышедший за рамки обыденного. И откуда только такие берутся, подумать только, на откровение хотела меня раскрутить. Странно, что ей это удалось. Вопрос в лоб тихим, нежным голосом и несмотря на смущение и страх, которые читались в её глазах, осмеливается спросить: "Между нами что-то происходит?" Смелость, граничащая с глупостью. Мужчине, у которого кровью наливается член от одного лишь невинного прикосновения, такие вопросы задавать опасно. Он ведь и сорваться может, наплевать на принципы и удовлетворить свои животные потребности, не нароком обидев чистую и светлую девушку вроде Евы. Сегодня возле лифтов не сразу понял, что передо мной она. Изысканная, точёная фигурка, облачённая в строгое голубое платье. Не сразу привлекла моё внимание. Сперва заметил рыжие волосы, уложенные в низкий незатейливый узел на затылке. В момент, когда со всеми поздоровался, девушка вздрогнула и склонила голову, будто хотела стать невидимой, а её длинная шея моментально покрылась красными пятнами. Такую картину наблюдал однажды, когда нашёл Еву на мостовой в день выпускного бала. Тогда при звуке моего голоса точно так же вздрогнула И покрылась краской смущения вся. Сначала румянец покрыл высокие скулы, затем спустился по тонкой шее ниже, быстро прошёлся по рукам, приподняв маленькие волосинки, и дошёл до длинных ног с изящными икрами. В ту ночь я жадно её рассматривал и не мог насытиться естественной и неброской красотой, которая в свете фейерверка казалась невероятно утончённой. Я выхлопала в ладоши С трудом сдерживала себя от визга восторга, а я с трудом сдерживал себя от прикосновения к ней, чтобы убедиться, она настоящая. С каждым разом усмирять себя становилось всё сложнее, а сегодняшняя ситуация в лифте и наш разговор только усилили желание. Глупо было приглашать её в свой кабинет и тем более оставаться с ней наедине, наблюдать за горцозной походкой, пока она приближалась к креслу, или за тем, как смотрела мне в глаза. Выпытывая признание, это всё равно что самовольно подписать себе приговор на невыносимые мучения. Я бы мог открыто ей заявить о своём желании, как это делал с другими женщинами, и объяснить условия наших встреч, если они будут продолжительными. Уверен, ева бы согласилась, потому что мы оба безумно этого хотим. Только в отличие от неё, я знаю, что это будет очередная ни к чему не обязывающая связь. А для Евы самые настоящие отношения. При таком раскладе передо мной возникает дилемма: оставить в покое и уберечь Еву от меня или открыть ей новый мир, мой мир. Только нужен ли он девушке, которая мечтает о возвышенном? В её представлениях отношения между мужчиной и женщиной подразумевают как минимум приятное времяпровождение. Для меня же это временный взаимовыгодный союз. не обременяющий абсолютно никакими претензиями. Имел ли я право разбить в дребезги ее идеалы и мечты? Мог ли взять ответственность за это? Ответы очевидны, и это заставляет меня принять единственное правильное решение. Нежданно-негаданно появился Паша, как снег на голову в июле месяце. «Я соскучился», — пишет он, — «приглашает на свидание, а мне идти совсем не хочется». Не потому, что я гордая или цену себе набиваю, просто не вижу смысла встречаться с парнем, к которому ничего, кроме дружеских чувств, не испытываю. Это, во-первых. А во-вторых, хмм, да, беру свои слова назад. Я гордая. Ибо бежать на свидание с парнем, который забыл о моём существовании более чем на месяц, и после этого пытается общаться, как ни в чём не бывало, увольте. С таким мне не по пути. Пришлось написать ему краткое сообщение и пояснить свою позицию. Пашу такое положение дел, конечно же, не устроило. Он искренне каялся и пообещал исправиться. В последующие дни встречал меня после работы, подвозил домой, дарил цветы, приглашал в кафе и кино. Настойчивый какой. Под напором его действий сдалась, знаки внимания с его стороны принимала, предварительно обозначив рамки наших отношений. Паша согласился, надеясь, что момент, когда я оттая, наступит в скором времени. Зря надеялся. Для себя решила, с несерьёзными парнями в отношения вступать не буду. А походы в кафе это так, немного развлечений в мои скучные будни. Скучные, потому что Маша уже второй месяц подряд путешествовала по Азии, и с её уездом моя тусовочная жизнь сошла на нет. Она каждый день присылала фото из невероятно красивых мест. На данный момент находилась в Японии и писала о своих противоречивых впечатлениях об этой стране. Известие о том, что работаю в компании её отца, приняла очень радостно. Мне её очень не хватало. Я с нетерпением ждала возвращения ещё и потому, что Маша будет работать в финансовом отделе, который находился на два этажа выше моего, а это означало, что мы, как минимум, на обедах ежедневно будем видеться. Ранее она говорила, что за ней оставили должность помощника директора финансового департамента. На мою шутку, почему ей сразу кресло самого директора не предложили, ответила, что её отец придерживается немного иных взглядов на данную ситуацию. Для него важно, чтобы дочь набралась соответствующих знаний у лучших профессионалов, и только после этого, в зависимости от её успехов, можно будет рассмотреть более высокую должность. Признаться честно, такая позиция Игоря Андреевича вызывала только уважение. С ним, кстати, мы иногда виделись в холле. Он ограничивался лишь вежливым кивком и бесцветной улыбкой в мою сторону. Его холодность и отстранённость очень и горчали, и задевали. Таким поведением добровольски давал понять, что между нами ничего не может быть. И несмотря на то, что он об этом прямо сказал во время нашего последнего разговора, В глубине души всё-таки надеялась, что с его стороны последуют какие-либо действия, но проходили дни, и наши мимолётные редкие встречи в партере доказывали совсем обратное. В один день, когда буквально заставила себя больше не думать о нём и сосредоточиться исключительно на работе, пришла к простому выводу: мы с Игорем Андреевичем слишком разные, и между нами никаких отношений не может быть вообще, не считая деловых. Огромная социальная пропасть И разные взгляды на жизнь невидимой чертой разделяют нас, словно экватор. Есть север и юг: чрезчур замкнутый, чёрствый, холодный мужчина и чрезмерно открытая, жаждущая теплоты и любви девушка. Союз между настолько разными людьми априори не может существовать. Но ну, о последнем и, пожалуй, самом существенном аргументом прекратить думать обы Ггорье Андреевиче была дружба с Машей. Уверена, новость о том, что между нами существует какая-либо связь, сильно её горчит. Дружбу со мной вряд ли прекратит, но без сомнения, доверие ко мне данный факт сильно подорвёт.